Неустойчивый интервал «фаля». Устойчивый «ми-соль» либо «соль-соль». Неустойчивый интервал «соль-си». Разрешается в «соль до». Неустойчивый «ля-до». Также в «соль-до». Неустойчивый интервал «сире». Разрешается в «до-до», либо в «до-ми». Неустойчивый интервал ре ля разрешается в ми соль. Интервал ми си разрешается в ми до. Неустойчивый интервал фа до также разрешается в ми до. Неустойчивый интервал соль ре разрешается в соль ми. Интервал ля ми также в соль ми и тому подобное. При таких разрешениях не допускается переход интервала квинты в квинту и октавы в октаву. Параграф 86. Разрешение диссонансов. Диссонирующие интервалы, как правило, неустойчивы. Разрешение диссонанса основано на переводе его в консонанс, независимо от устойчивости последнего. Суть заключается в том, что если при разрешении получится неустойчивый консонанс, то все же он будет более устойчивым, спокойным, мягким, чем диссонанс, в него разрешающийся.